Удивительно! В одной из своих прошлых жизней я своими глазами видел последние дни Иисуса. После того, как Анна послал Иисуса к Каиафе и, собравшийся в доме Каиафа, Синедрион приговорил Иисуса к смерти, Иисус в сопровождении завывающей черни был отведен к Пилату для казни. Но в интересах своих и Рима Пилату не хотелось его казнить. Что за дело мне до этого рыбака? Я должен поддерживать порядок и покой в Иерусалиме. И все же, когда нахмуренный Пилат вышел к толпе, которая привела этого человека, он немедленно попал под его чары. Я сам видел это. Я, Рагнер Лодбрак, Варвар, ставший римским легионером, был другом Пилата. Я знал, что сейчас Пилат действительно впервые увидел его. Пилат был раздражен. Мои легионеры приготовились очистить двор от ревущей чарни. Но как только Пилат остановил взгляд на рыбаке, он был побежден. Он сразу заинтересовался. Он протестовал против смертного приговора. Но никогда иудеи не были так покорны римским законам. Иисус Иудей, а не римлянин. Судите и наказывайте его по своим законам. Смерть! Смерть ему! Распять! Распять! Распли Пилат его! оставил их во дворе под открытым небом и повел одного Иисуса на судилище что там произошло, я не знаю. Только Пилат вышел оттуда совсем другим человеком. Лотброк, будь наготове. Я не хочу беспорядков, но я не хочу казнить Иисуса. Раньше я просто не хотел быть игрушкой в руках ханы, а теперь я не хочу этого ради самого Иисуса. Он должен жить. «Вы, мой слушатель, знаете искренность усилий Пилата. Вы знаете, как он пытался одурачить толпу. Сначала объявил Иисуса безвредным безумцем, потом хотел освободить». В честь праздника Пасхи, согласно иудейским обычаям, объявляю о помиловании одного из приговоренных к казни. Вараву! Освободи Вараву! Варава-убийца! Напрасно Пилат боролся с судьбой. Он еще надеялся, что все закончится смехом, и в смехе все позабудется. Я рад, что ни один из моих легионеров не принял в этом участие. Это вспомогательные войска возложили на голову Иисуса терновый венец, набросили плащ как мантию, вложили в руки скипетр и приветствовали его как царя иудеев. Это была комедия, имевшая целью внести умиротворение в толпу. Но это ни к чему не привело». А я, глядя на это, вдруг постиг очарование Иисуса. Несмотря на издевательство, он был царственен и спокоен. И его спокойствие передавалось и мне.